Светлота морская играла на сетчатке глаз Йоунаса Паульмасона-ученого. За свои 63 года земного бытия он не видел ничего прекраснее. С тех пор, как он вырос и возмужал, он втайне жаждал, чтобы милосердный Господь явил ему, как все устроено на свете, позволил рассмотреть механику мироздания. Однажды, когда они с Сигрид жили на верхних песках, Ему показалось, будто он различает в небесах очертание гигантской ноги, поставленной на земной шар. Ее подошва протянулась вдоль поверхности моря. Пятка стояла в низине под ледником, а лодыжка виднелась там, где у солнца зенит. Значит, тогда то был ангел. У нас ученый опустился на колени. Его глаза залили слезы, язык пересох и прилип к гортани. Он лег на бок, поджав колени к самому подбородку. У него по коже пошли мурашки, заболела голова, свело судорогой мышцы, в кишечнике пошли спазмы. Его прошиб холодный пот. Сознание оказалось простерным за пределы человеческого. «Ох, не рехнуться бы мне! Мне надо быть в здравом уме, чтобы облечь это откровение в стихи!» Он услышал, как скрипит ракушечный песок. Рядом с его головой опустилась нога, обутая в сапог. Йоунас посмотрел вниз. Над ним стоял тот человек. Его лодка покачивалась среди водорослей, а больше от видения ничего не осталось. Человек да лодка, вот и все. Небо и море снова обрели свой настоящий цвет». Если смотреть с того места, где лежал Йоунас, тот человек был обрамлен облаками. Чем ниже они были, тем больше темнели. Орала чайка-клуша «Скоро быть дождю!». Приезжий протянул Йоунасу руку. Рука была изящная, в форме лопаточки. На среднем пальце блестел серебряный перстень, украшенный резными буквами. Йоунас принял руку. Тот человек поднял его на ноги. Не отпуская ладони, он с любопытством посмотрел на него и произнес «Здравствуй, Йоун Гвюдмюнсон, ученый». Йоунас не послал ему ответного взгляда. Он был слишком поглощен разгадыванием надписи на перстне и как будто не слышал, что тот человек назвал его не тем именем. Он холодно ответил на приветствие «Ну, здравствуй сам». Не успел Йоунас прочитать все слово на перстне целиком, как тот человек выпустил его руку. Он отвернулся от Йоунаса и решительно произнес «Я приплыл за тобой. Собирайся в дорогу». Йоунас прекратил стряхивать с себя песок. Он не ослышался? Он свободен? А тот человек продолжал «Возьми с собой свои свинцовые карандаши и ножи для резьбы». Они пригодятся тебе там, где ты будешь зимой». «А где это?» «Ты едешь в Копенгаген». Сердце Йонуса вздрогнуло. Он подпрыгнул на месте. Поторопился к хижине с криком. Сигрид, мы уезжаем! Нас освободили!» Но Сигрид, Тора, Ульфс, Датир там не было. Йонус окинул все вокруг взглядом. Вскочил на склон над хижиной. Оттуда был виден весь остров. Сигрет нигде не было. Он звал ее по имени и снова и снова. На приливной полосе человек склонился над своей лодкой. Он не обратил на Йоунаса внимания. Йоунас подбежал к нему, схватил за кафтан и начал орать. «Где она? Что ты с ней сделал?» Тот человек не ответил. Он не отрывал взгляда от своего занятия. Неторопливо заткнул одно весло в трещину в средней скамье. Оно встало там прочно, как мачта. Йонусу такое обращение с предметами показалось занятным, и он на миг ослабил свой пыл. Тогда тот человек смог вставить фразу. «Делай, как я тебя прошу. Собирай вещи». «А, моя Сигрид!» Приезжий повернулся. И тут Йонус впервые взглянул ему в лицо. И попятился. У гостя была довольно-таки маленькая голова. Лицо к низу сужалось. Росли усы, борода и бакенбарды до середины щек. На глазах у него мерцали два стеклышка, чтобы лучше видеть. Они были оправлены в рамку, закрепленную за ушами. нас наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть это снаряжение. Тут человек вытянул левую руку. Он схватил Йоунаса за рубашку и подтащил островитянина к себе. Он крепко прижался ртом к его уху и тихим голосом проговорил. «Сигрид стоит в дверях хижины. Ты еще пребываешь в своем откровении и не можешь ее увидеть». Йоунас обернулся. Краем глаза увидел, что так и есть в дверях хижины никого. Его ноги подкосились, в кишечнике снова начались спазмы, голова закружилась. Ему бы прилечь, свернуться на песке. Тот человек усилил хватку, продолжая держать Йоунаса за рубашку в вертикальном положении, и прошептал. «Но мы гарантируем, что она будет на месте, когда ты вернешься». Правой рукой он раскрыл рубашку на груди. Вытянул пальцы, молниеносно провел холеными ногтями по ребру в правом боку Йоуноса, пятом, неважно считать ли отверху или отнизу, и так взрезал кожу и плоть до самой кости, от груди к спине, и там отломал ребро от позвоночника, а потом резко потянул за него, так что передний конец оторвался от хряща, которым крепился к грудине». Хотя из раны фонтаном забила кровь, стекая по пальцам того человека, по тыльной стороне ладони и до самого запястья, Йоунас не почувствовал боли. Тот человек сунул кость ему под нос. Ребро было жирнее, чем ожидал Йоунас. Это лето выдалось для них с Сигрет удачным. Из стада тюленей, устроивших лежбище на южной стороне острова, Ему удалось выманить девятимесячного детеныша. Это была хорошая пища. Они съели от него больше, чем собирались, а на зиму запасли меньше. нас повеселило, как много тюленьего жира перешло от того белька в него самого. Тот человек выкинул ребро. «Вот здесь она и останется». Кость ударилась о двери хижины, отскочила от них, отлетела на вересковую полянку близ тропки позади хижины и осталось неподвижно лежать там. Тот человек отпустил Йоунаса, вынул белый носовой платок и принялся отирать с руки кровь. «Давай, поторапливайся». Йоунас потверже встал на прибрежной гальке. Он пощупал свою рану, та заросла, остался лишь розоватый шрам и впадина там, где было ребро. Йоунас застегнул пуговицы. Он поспешил в хижину. Длинные носки, нижнюю рубаху, портки до колен, свитер, шапку-балаклаву и двупалые варежки запихал в заплечный мешок. Письменные принадлежности, ножи для резьбы, чистые листы, крошечная коробочка кубической формы из тюленей кожи и книжица величиной не больше ладони отправились в наплечную сумму. Это все, что у него нашлось для предстоящей долгой поездки. Йоунас надел кожаную шляпу. Тот человек стоял у лодки, готовый помочь пассажиру взойти на борт. А Йоунас шагал по тропинке к берегу. Когда он дошел до места, где валялось среди вереска его ребро, то не удержался. Упал на четвереньки и стал покрывать свою кость горячими, мокрыми от слез поцелуями. Милая моя, хорошая женушка, дрожайшая супруга, мать моих детей, Сигри Тору Ульфс Датир да благословит тебя Господь, и да защитит тебя в Твоем одиночестве в том состоянии, которое неестественно для любой женщины, без руководства мужчины, да сохранит он тебя и услышит твои вдовьи молитвы, если я достанусь в добычу пиратам. «Да укрепит он дух твой в страхе твоем, если ты проведаешь, что из-за происков недоброжелателей я угодил в рабство, да утешит он тебя, если меня пронзит оружие разбойников, да заключит он тебя в свои безгранично ласковые объятия, если лютый морской зверь обовьется вокруг везущего меня судна и разобьет его в щепки, и все погибнут, и я тоже». «Да сжалится он над нами и позволит нам вновь свидеться в его просторных небесных чертогах, если ему станет отвратительно людская несправедливость, и он размечет в клочья все мироздание, пока нас разлучают моря и земли, пока ты здесь, а я все еще там. Его отеческий лик добдит над тобой». Быстро потемнело, с небес посыпалась морось. Тот человек подбежал к Йонасу и поднял его на ноги. Он взял его за плечи, довел до взморья, посадил в лодку на среднюю скамью, велел держаться за весло, торчавшее из нее наподобие мачты, а другим веслом оттолкнулся от берега. Киль чиркнул по дну, лопасть весла затрещала. Наконец лодка свободно закачалась на волнах. Тот человек поднял весло на борт, положил вдоль киля, а сам сел на заднюю скамью. Судно взяло курс на юго-восток. Быстро надвигалась мгла. Они молча плыли. Через некоторое время на ум Йонасу взбрело, что рана в боку Спасителя была на том же месте, что рана, образовавшаяся, когда у Адама извлекли ребро. Он собрался заговорить об этом, но не стал, так как заметил, что тот человек дремлет на своем сиденье. Они вполне могут обсудить это позже. Мгла продолжала сгущаться. Йоунас огляделся и заметил, что к верху весла привязан крошечный флаг, красное крыло на белом поле. Это был носовой платок с кровью Йоунаса, отпечатком руки того человека. Как только совсем стемнело, тот человек проснулся и указал носком правого сапога на длинный, сужающийся кверху ящик, укрепленный на носу лодки. Из него доносились неприятные хрипы. Он сказал, «Этот вот принадлежит Оле Ворму, тому, что интересуется историей исландского языка». Тут мрак стал черным до такой степени, какую можно сравнить только со степенью яркости света, царившего в начале Откровения Йоунаса.